«Нужно заставить ее рассказать, что произошло», — сказала Бетти. «Я тоже так думаю». «Прошу тебя, Билл, позвони ей. Знаешь, как она реагирует на меня? Попроси ее приехать сюда, или мы заглянем к ней». «Ладно», — кивнул я. Набрал номер старика. Трубку снял Генри. — Да, сэр, мисс Дафна у себя. Сейчас соединяю. Потом я услышал голос Дафны. — Бил, как здорово, что ты позвонил. Я под домашним арестом. Папа разгневан, нет слов. Никогда еще так не скучала. — Бетси вернулась, — сказал я. — Тоже мне новость. Небось, пышет праведным гневом, да? Она полагает, нам стоит поговорить о прошлой ночи, и я тоже. А, черт! — выругалась она. Ведь это же надо. Но потом продолжала. Ну что ж, почему бы и нет? Все лучше, чем так сидеть. Так что мы приедем? — Не можешь оставить ее дома, да? Не хотелось бы. Ну, ладно, привози ее, пусть выговорится. Но, Билл, дорогуша, слушаю. Ради бога, держитесь подальше от библиотеки. Папа там, и он просто рассверепел. Если кого увидит, все равно кого. Разорвет его, как... Как ну, как называются эти псы? Овчарки? Нет, Билл, не смейся, пожалуйста. Я имею в виду тех, ну, с кривыми ногами, клыками и бульдоги, подсказал я. Ну, конечно, бульдоги. Ты прелесть. Она повесила трубку. Я тоже Бетти спросила, «Поедем туда?» «Да». Старик запретил ей выходить из ее комнаты. Говорит, он агрессивно настроен, и будет лучше не попадаться ему под руку. «Как она тебе показалась?» «Ну как? Дафна есть Дафна». «Тебе не показалось?» Бетти внимательно взглянул на меня. Ее беспокойство теперь уже перешло в страх. Это меня испугало. Что мне должно было показаться? Что если это она убила его? Вдруг выкрикнула Бетти. Эта мысль, несомненно, уже приходила мне в голову, но как-то не задержалась. Слишком много других вещей заботило меня о Тогда куда больше. Но теперь она была высказана, и с ней нужно было как-то справиться. Дафна могла его убить, это точно. Вряд ли нашлось бы что-то, на что она оказалась бы не способна в припадке фамильного коллегеморского бешенства. Вспомнил выражение лица старика сегодня утром, в котором любовь мешалась с отчаянием, и словно увидел, как он мечется сейчас в сумрачных стенах библиотеки. Но поскольку Бетти выглядела такой расстроенной, а для меня важнее была она, то попытался все как-то сгладить. Я ее спрашивал, и говорит, она этого не делала. Заключив Бетси в объятия, поцеловал ее. Такие мысли и допускать не стоит. Все будет хорошо, обещаю. Пойди накинь плащ, уже пора. Она на миг задержалась в моих объятиях. Заметив, как успокаивается ее лицо, я снова почувствовал угрызение совести. Совершенно обоснованно она боялась, что Дафна... Могла убить Джимми.